Глава 33. Провожая дочь, которая уезжала в ливень, Джилли мужественно улыбалась, хотя на душе у неё скребли кошки. Родителям невыносимо наблюдать за тем, как ребёнок страдает из-за разбитого сердца. И она очень надеялась, что Хелена и Джага избавят её от этого страдания. Они были такой хорошей парой. Так подходили друг другу. И она была уверена, что Джага — хороший человек, чтобы там не случилось в прошлом. Когда Уильям позвонил, она очень обрадовалась. «Джили, ты очень занята. Найдёшь время, чтобы съездить в одно местечко?» У него был такой славный голос, и он как-то особенно ласково произносил её имя. «Я не очень занята, учитывая, что сейчас середина недели. А что ты задумал?» «Хочу пригласить тебя в гости». На мгновение Джилли припомнился неприятный эпизод, когда Лео увозил её смотреть свой прекрасный дом — который на самом деле ему не принадлежал. Ох, сказала она. Казалось, Уильям уловил её сомнение. Я просто подумал, что тебе следует знать, где я живу. В конце концов, мы теперь пара, ведь так? Конечно, Уджили вырвался вздох счастья. Когда поедем? Завтра. Я хотел бы сначала пригласить тебя на обед в бар неподалёку, а потом показать дом. Я планирую взять выходной. «Мне нравится, когда прогул превращается в прогулку. Ты заедешь за мной, или мы встретимся где-нибудь. Мне нужно сделать покупки, так что это не проблема. Если не возражаешь, я бы предпочел тебя забрать. Тогда это будет больше похоже на свидание, чем на встречу с агентом по недвижимости». Джилли рассмеялась, и вскоре они простились. Уильям жил в соседнем городке, который славился антикварными магазинами. К счастью, там имелось и множество мест, где можно было вкусно поесть. Он отвёл её в итальянский винный бар, который также был магазином деликатесов, и там его ждал радушный приём. «Уильям, ваш столик свободен. Когда устроитесь, я приму заказ». Джилли хозяин отвесил поклон, уважительный и вместе с тем любопытствующий. «Привет, Франко. Это моя подруга Джилли». Джилли поспешно склонила голову и улыбнулась в ответ, а затем последовала за ними к столику. «Не буду спрашивать, часто ли ты бываешь здесь?» — сказала она, когда они разместились. «Я тут завсегдатой», — рассмеялся он. «Я живу в двух шагах». «У тебя дом в городе?» «Да». «Не могу дождаться, когда увижу его». «А ты смогла бы жить в городе, Джилли?» Она задумалась. «Здесь очень мило». «Отличные магазины, очаровательные ресторанчики». Она догадалась, что он покажет ей свой дом, а затем предложит переехать к нему. Это казалось ей слишком поспешным. Она была полностью уверена в Уиллиме, но не могла твёрдо сказать, что готова променять свою жизнь на возможность быть с ним. Она занервничала. Он рассмеялся, поняв, что она уходит от ответа. «Что ты будешь есть?» — спросила она. Обычно я спрашиваю совета у Франка. Это избавляет меня от необходимости принимать решения. Я тоже не мастерится по части решений, только если вопрос очень значимый. А если он значимый? Тогда я обычно бываю на высоте, — подошёл Франка. Итак, что я могу вам предложить? Какое сегодня блюдо дня? — спросил Уильям. Паста со спаржей. Звучит восхитительно, — заметила Джилли. Тогда две пасты. Уильям посмотрел на Джелли. «Бокал вина?» «Да, пожалуйста», — сказала Джелли. «Вино снимет напряжение». «Бокал вина для моей гости, а мне газированную воду». «Я ещё не ела спаржи в этом году», — сказала Джелли, когда им принесли заказ. «Вот уж не думала, что её едят с пастой». Итальянцы едят пасту совсем подряд. Блюдо оказалось очень вкусным. «Как тебе повезло, что ты живёшь рядом», — восторженно сказала Джилли. Это была вежливая фраза, которая ни к чему не обязывала. «Да, но тут есть и минусы». «Неужели?» «Например, отсюда далековато до планерного клуба». «А, ну да. А ты в последнее время летал на планере?» Она задумалась о том, была ли у него возможность заняться планеризмом, но, несмотря на вино и вкусную еду, она по-прежнему была слегка напряжена, и не могла вспомнить его рабочий график. «А возьмёшь меня ещё раз?» «Конечно, в любое время. Только нужно определиться с датой». Он тепло улыбнулся ей. «Признаюсь, ты первая женщина в моей жизни, которая выразила желание полетать на планере. И много у тебя было женщин?» Для Джилли это была возможность узнать о прошлом Уильяма, не выглядя при этом любопытной. После смерти жены у меня было несколько подруг. Но всё это было несерьёзно. Он положил свою руку поверх её и заглянул ей в глаза. Прежде чем она успела ответить, подошёл Франко. «Могу я предложить десерт, кофе, чай с мятой?» Уильям посмотрел на часы. «Думаю, кофе мы выпьем у меня дома, если не возражаешь Джилли». «Вовсе нет», — ответила она. Джилли очень хотелось увидеть его дом и понять, что стоит за его приглашением — Просто желание показать своё жильё или нечто большее. Она повернулась к Франко. «В следующий раз я непременно попробую ваши десерты». Паста была восхитительной. «Женщина, которая ест десерты». Франко удовлетворённо кивнул. «Это превосходно». Квартира у Ильяма находилась через дорогу. «Мне принадлежит всё помещение, но, как видишь, в настоящее время нижний этаж занимает антикварный магазин». Он открыл дверь и впустил Джилли. «О, какой чудесный магазин!» — воскликнула Джилли, в то же время понимая, что антиквариат был очень высокого класса за пределами её финансовых возможностей. «Не отвлекайся!» — твёрдо сказал Уильям и, обращаясь к антиквару, добавил. «Привет, Питер! Мы идём наверх!» Поднимаясь по ступенькам впереди Уильяма, она задавалась вопросом — Было ли во взгляде, брошенном на неё Питером, такое же любопытство, какое она заметила во взгляде Франка? Складывалось впечатление, что приводить домой женщину было не в правилах у Ильяма. Он отпер дверь. «Ну вот, прошу». Джилли прошла в красивую гостиную на втором этаже и направилась к трёхстворчатому окну, выходящему на улицу. Комната была большая, с великолепным каменным камином. Похоже, вся мебель была из магазина, располагавшегося внизу. «Конечно, вполне возможно отказаться от магазина и занять нижний этаж», — сказал Уильям. «Тут кухня, она довольно маленькая». Она действительно была небольшой, но отлично оборудована и вполне годилась для одного или даже двух человек. Уильям открыл ещё одну дверь. Спальня, ванная комната, гардеробная и так далее. Наверху есть ещё две комнаты и ванная. Это чтобы гости по ночам не ходили по лестнице, особенно если речь идёт о тёте Дафне. Джилли рассмеялась, опрадованная тем, что Дафна бывает в этом доме. Лично она чувствовала себя слегка подавленной. Представь себе на нижнем этаже большую кухню, выходящую в сад. Она будет просто огромная. Слишком большая для одного человека, поэтому я никогда об этом не задумывался. «Давно у тебя этот дом?» — он кивнул. «Да, я купил его лет двадцать назад. Он стоял заброшенным. У меня было небольшое наследство, которым я оплатил задаток, даток. Арендная плата за магазин покрыла ипотеку». «Ты так чётко объясняешь, что дом принадлежит тебе», — сказала она. «Это из-за того...» «Из-за того, как поступил негодяй Лео, который выдал арендованный дом за собственный». «Мне нравится слово «негодяй». Оно такое очаровательно-старомодное». «Эй, сам очаровательно, старомоден». Джилли рассмеялась. Она постепенно расслаблялась, бродила по этой удивительной квартире и пыталась представить себя в ней. Ей хотелось, чтобы магазины были близко и чтобы до хороших ресторанов можно было дойти пешком. Но как она будет без гостиницы? Она нуждалась в работе не только из-за денег, но и потому что работать, как она считала, полезно. Она зашла на кухню, которая выходила окнами во двор, и посмотрела в сад. Представила себе Улиса, свернувшегося калачиком на раковине из камня или шастающего по суккулентам, примулам и прочей растительности. «Ну что?» — сказал Уильям, после того, как она везде побывала и всё осмотрела. «Ты смогла бы здесь жить?» Джилли вздохнула и закусила губу. «Если бы я, образно говоря...» Предложил тебе своё сердце и свой дом. Но если на дом ты согласишься, а моё сердце тебе окажется без то мне придётся искать себе приют в другом месте. Она невольно рассмеялась. Я считаю, что нам нужно решить, тем ли мы жить вместе или оставим всё как есть. Его взгляд был серьёзен вместе с тем по-доброму насмешлив. Что ты на это скажешь? Я понимаю, слишком рано думать о таких вещах, но... Я растратила уйму времени. Надеюсь, что у тебя возникнут проблемы с НДС, и ты придёшь за консультацией. Я хочу, чтобы ты была рядом каждый день». А Вот такой я жадный. Она обдумала свой ответ. Это был большой шаг, и отношения у них только начинались, но она, тем не менее, чувствовала, что готова к нему. Мне всегда грустно, когда утром ты уезжаешь. Мне тоже. Но хотя у тебя действительно прекрасный дом — «Квартира, как ни назови, я не уверена, что мне это подходит. А ты мог бы жить в моём доме?» «Я понимаю, что предлагаю тебе выбрать между великолепным призовым скакуном и ломовой лошадью, у которой копыта с обеденную тарелку, ноги со щётками, голова размером с младенца, и хотя она ухоженная и лоснится, но всегда будет немножко битюгум». Он рассмеялся. «Мне нравится твоя аналогия» и должен тебе сказать, что всегда любил тяжеловозов и старые сельские дома. И, само собой, ты сможешь перевезти всю мебель, какую захочешь. Я охотно избавлюсь от некоторых вещей. Может быть, отдам Хелене? Не сыну? Нет, Мартину они без надобности. У них с женой совсем другой стиль. Я подумаю о том, что из мебели хотел бы перевезти. Уильям слегка нахмурился. Пожалуй, только письменный стол, который принадлежал моему отцу. «А как же тот красивый камин!» «Я непременно найду для него место». «Он прочно встроен в здание». «Жаль, я надеялась обновить интерьер», — сказала Джилли, и потом посерьёзнела. «А как насчёт гостиницы? Тебя не будет напрягать присутствие в доме посторонних? Это ведь кому как». Себастьян, мой бывший муж, пришёл в ужас от этой идеи и был категорически против. И Мартин считает, что это ужасно. Не думаю, что постояльцы будут меня напрягать. В конце концов, у нас будет собственное пространство. И тебе не придётся продавать этот дом. Ты мог бы сдавать его, на случай, если... Она замолчала, опасаясь, что наговорила лишнего. Если что-то пойдёт не так. Знаешь что, я думаю, всё пойдёт отлично. Он, в свою очередь, сделал паузу. Сказать, когда я бросил искать спутницу жизни и переключился на случайных подружек. «Если хочешь, когда ты стала моей клиенткой...» «Ой, ты была в ужасном состоянии, и я понял, что нужно выждать момент, и он может наступить не скоро, прежде чем я смогу что-либо предпринять, но я влюбился в тебя сразу, как только ты вошла в мой кабинет». Приметив диван, который стоял позади неё, Джилли поспешно опустилась на него. «В самом деле...» «Да, надеюсь, ты не сочтёшь это преследованием?» «Это несколько... удивительно!» Она представила, как выглядела в тот день. С красным носом, опухшими глазами и путавшимися мыслями. «Если честно, я и сам удивился», — весело отозвался Уильям. «Что ж...» — проговорила Джилли после долгой паузы. — Я рада, что, в конце концов, ты на что-то решился. Я тоже. И не стоит забывать о роли Дафны. Хотя в тот момент я был возмущён её вмешательством. Я думаю, ей следует знать, что мы вместе. Пригласи её на ужин или что-нибудь в этом роде. Ну, у меня более амбициозный замысел. Уильям не переставал её удивлять. Я ибо уже к этому привыкнуть, учитывая, что одно время она считала его просто хорошим бухгалтером, но у неё не получалось. «Что ты задумал?» Уильям подошёл и сел рядом. «Помнишь вечеринку-сюрприз?» «Это было недавно. Такое даже я помню». Он рассмеялся. «Ну, это была не совсем та вечеринка, которую мне хотелось бы, потому что у Дафны была старая записная книжка, и многие из тех, кого я хотел бы видеть, на ней не присутствовали. Поэтому я подумала, а что если мы устроим ещё одну вечеринку?» Возможно, в том же месте. Ты тоже пригласишь своих друзей и родных. И мы объявим, что мы вместе. «Необычно», — сказала Джилли. «Ну, я бы предпочёл объявить о чём-то более традиционном, но чувствую, что это преждевременно». Джилли казалось, что она уловила ход его мыслей, но она не была настолько уверена в себе, чтобы развивать эту идею. «Честно говоря, я бы предпочла, чтобы вечеринка была у меня дома». В саду можно поставить павильон. Это будет выглядеть прелестно. И если ты собираешься переехать ко мне, это будет вполне логично. Но для тебя это будет очень хлопотно. Хотя, конечно, можно нанять кейтеринг. А сладкое я приготовлю сама. Вечеринки — это самое увлекательное. Он обнял её. И это будет просто замечательно. И как скоро, по-твоему, мы сможем её провести? Я не знаю... Мне хотелось бы как можно быстрее, через две недели, не слишком рано. Давай определимся с павильоном, а потом решим. У меня есть любимая фирма, в которую я обращаюсь. Превосходно. А Франко попросим заняться кейтерингом. Уильям сделал паузу. Он во всеуслышание задавался вопросом, почему это я так долго один. Может, стоит вернуться и сказать ему, что у нас тандем. Уильям снова поцеловал её. «Это одна из причин, почему я люблю тебя». «Ты в тренде». Джилли нашла эту мысль забавной. и Ей пришлось выпить воды, чтобы успокоиться. Когда Уильям довёз её до дома, она была наверху блаженства, тем более, что он пообещал вернуться к ужину. Джилли ходила из комнаты в комнату, размышляя над тем, от какой мебели следует избавиться, чтобы Уильям мог привести свою. И тогда её дом отчасти напоминал бы его собственный. Ему требовалось место для письменного стола. Может, поставить стол у окна в гостиной или ему необходим отдельный кабинет. Тогда нужно освободить комнату, которую Джилли использовала для составления букетов и где валялся разный хлам. И получится очень славно. А пока, если передвинуть старый письменный стол Мартина, которому на самом деле здесь не место, стол Уиллима отлично встанет. Сына, конечно, можно спросить, нужен ли ему стол, хотя он едва ли впишется в современный минималистический интерьер их дома. Думая о Мартине, она пришла к мысли, что им с Крисидой следует рассказать об Уиллиме и сделать это нужно приличной встрече. Она написала ему по электронной почте, приглашая к себе. Но чем больше она думала о том, что ему нужно рассказать, тем больше нервничала. Ей следовало позвонить, но она не хотела. Однако разговор всё равно состоялся. Он позвонил сам, как только получил её имейл. «Что ты хочешь нам сообщить, мам?» «Надеюсь, никаких глупостей». Что ты несидо? Какие такие глупости я могу вам сообщить? Она точно знала, что он имел в виду. И да. В его глазах это была глупость. Не знаю, сказал он. Но чтобы это ни было, будет лучше, если ты придёшь с этим к нам. Я собиралась приготовить тушёное мясо, которое ты любишь, с сырными сконами. Значит, хочешь меня подкупить любимым блюдом? Она не стала это отрицать. Я просто думала, тебе оно нравится. «Приходи к нам. Завтра вечером около семи. Крисида ни за что не станет есть тушёное мясо со сконами».